Глава 17. Лягушка. Голова болит настолько сильно, что даже думать не получается. Мне казалось, что все слезы закончились в ту ночь. Но каждый раз, когда вспоминаю маму или дедушку, сразу плачу. Еще меня гложет чувство вины из-за ухода Равены. Уверенно Сней забрала ее из-за того, что она помогла мне. Катри тоже досталась от Линей за то, что она пошла лично а не обратилась к ней за помощью. Сидеть в комнате и смотреть на потолок стало невозможно. Я просто схожу с ума от воспоминаний, если ничего не делаю. Теперь уже пути назад нет. Не хочу иметь хоть что-то общее с Бармонте. То, как отец поступил с дедушкой и мамой, отвратительно. Подобная семья мне не нужна. Все мои планы и чувства разлетелись на мелкие осколки. Я осознала свою наивность, бесполезность и беспомощность. Может, если бы я так же серьезно относилась к магии, как Катра или Равена, то смогла бы спасти маму. Возможно, даже вылечила бы дедушку. Но сейчас они оба мертвы. Время вспять не повернуть. Мне придется расплатиться за свои ошибки. Так же, как и тем, кто причинил мне боль. Ненависть разливается по венам и заставляет меня вставать по утрам и садиться за книги. Мне слишком многое нужно наверстать. С Катрой практически не видимся, хоть и живем в одной комнате. Она либо торчит в библиотеке, либо пропадает с Линей. Подозреваю, что не запретила с нами видеться с Ней. Не слушать приказов наставниц слишком сложно». «Начинаю испытывать сомнения в своих действиях и чувство вины, поэтому встреч с Равеной не искала». От насмешливых взглядов ведьм становилось совсем на душе тошно, из-за чего старалась и им в глаза не попадаться. Дни окончательно слились в серое полотно. «Время вышло. Сдавайте работы», – произнесла перистерия. Еще раз пробежалась глазами по написанному и отдала ей свои записи. Последний экзамен в этом году только что закончился. Летнее солнце заливало класс, предвещая хорошую погоду, что будет держаться еще пару дней. Результаты будут готовы завтра», — известила перистерия. «До осени занятий не будет. Все свободны». «Наконец-то отдых», — прошептала Савра, поднимая свои книги с помощью воздуха. «Хорошо тебе». «Виориня обещала мне ужасающие тренировки до осени с завтрашнего дня», — грустно ответила Глиара. «Катра, ты куда?» — окликнула Савра, пронесшаяся мимо вихрь. Катра обернулась около дверей. «Линей ждет меня в зале. Дейя, отнеси мои книги в комнату», — быстро ответила она и скрылась в коридоре. Неохотно подхватила еще и учебники Катры. Ведьмы начали одна за другой покидать класс. Дождалась, когда останусь одна, и подошла к перистерии. «Я хотела уточнить, когда у меня появится новая наставница», — спросила я. Преподавательница тяжело вздохнула. Я уже несколько месяцев каждый день спрашиваю ее об этом. «Этот вопрос еще на рассмотрении», — заученно ответила она. Сжала руки в кулаки. Вот почему сны меня так сильно недолюбливают. Я же ей ничего не сделала. Без личной наставницы далеко продвинуться невозможно. Даже не понимаю, что конкретно делаю не так. Перестерия отвернулась. Я подавила желание с ней поспорить. Она всего лишь выполняла чужие указания. С плохим настроением покинула Академию. Видимо, придется все-таки взять это дело под свой контроль. Через окно закинула книги в комнату. Кажется, они столкнулись с очередной кучей вещей-катры. Ну и ладно. Зато не порвались. Потом двинулась в сторону западной границы территории. Теплый ветер растрепал мои волосы, когда я поняла, что хожу по кругу. Расстроенно фыркнула. Когда приходишь в лес с кем-то из взрослых или с равеной, таких проблем нет. Он будто сам расступается. Но стоит пойти одной, и купол будет гонять вокруг сосен. «Пожалуйста, мне очень надо попасть к воздушным ведьмам», прошептала я и предприняла еще одну попытку. К счастью, в этот раз вышла куда нужно. Еще больше обрадовалась, когда не увидела рядом с ними Сней. «И чего это мы здесь делаем?» Спросил кто-то из-за спины. Вскрикнула и резко развернулась. Передо мной стояла светловолосая канаре. Она недовольно цокнула языком. Ведьмы со сродством к воздуху не должны подскакивать от неожиданности. Они должны слушать и всегда быть на чеку. Чему вас только в академии учат? Проворчала она. Простите, произнесла я, мигом собравшись. Канаре подняла одну бровь. Сегодня точно мой день. Ведьма передо мной правая рука Пиларис, которая взяла на себя управление воздушными ведьмами после того, как Сней стала главой. Правда, она была скорее номинальной управляющей, потому что Сней держит Пиларис на коротком поводке. Канаре же более свободная и по силе им не уступает. «Меня зовут Дея», — решила начать с представления. Веселость слетела с лица Канаре. Она точно что-то обо мне успела услышать. В связи с некоторыми обстоятельствами мне требуется новая наставница. Быстро закончила я, не дав ей ничего сказать. Вот как!» канаре задумчиво накрутила локон на палец. «К тебе разве никого не приставили после событий в Вирике?» вздрогнула от упоминания родной деревни. Канаре глянула на меня с жалостью. Меня это разозлило. У меня до сих пор нет наставницы. Наиграно спокойно, ответила я. Тогда стоит подождать еще. Не все вопросы решаются щелчком пальцев. Ответила Канаре и попыталась меня обойти. Я шустро встала прямо перед ней. Если подожду еще немного, то уже никогда не смогу догнать Катру и Равену. С вызовом заявила я. «Высоко метишь, долетаешь низко». Канарир смеялась. От негодования даже покраснела. «Какое право имеет эта ведьма смеяться надо мной?» «Я прикладываю все возможные усилия, чтобы стать сильнее», — уверенно произнесла я. «Ладно, скажу тебе по секрету. Вряд ли тебя будет учить хоть кто-то» ней не переваривает тех, кто спивается с людьми, а у тебя еще и репутация ниже людских центров находится», высказалась Канаре, подтвердив мои мысли. «Я понимаю, но не хочу сдаваться. Люди должны ответить за то, что сделали, а для этого мне нужно стать сильнее». Уперлась я. Канаре снова подняла одну бровь. Кажется, она мне сочувствует. «Может, стоит это использовать?» «Давайте заключим пари. Сегодня мы закончили с экзаменами, а завтра вывесят результаты. Если я смогу занять первое место в рейтинге по теории, то вы станете моей наставницей», – произнесла я. Канари снова рассмеялась. В ее темных глазах промелькнуло любопытство. «Ну попробуй, ведьмочка. Если правда займешь первое место, то я подумаю». Ответила она и ушла. Неоднозначно, но хоть что-то. Мне пришлось вернуться в комнату и вновь сесть за книги. Уснула прямо за столом, а проснулась от дикого грохота. Сразу вскочила на ноги и вытащила гримуар. «Магические камни! Как больно!» Прошипела Катра, поднимаясь на ноги с пола. Она только что свалилась со своей кровати. Напугала прошептала я и села обратно на стул. «Может тебе занять среднюю кровать Равены? «Вот еще! Там энергетика плохая!» Отозвалась Катра. «Тем более, что пора вставать. Посмотрю результаты и снова Клиней на занятия». Катра широко зевнула и потянулась. Солнце только начало вставать. Пока Катра металась по комнате в поисках чистых вещей, я поправила книги на столах. «Тебе все еще не дали наставницу?» Неожиданно спросила Катра. «Я могу попросить Линней о двойных тренировках. Она, конечно, поворчит, но я умею убеждать». «Спасибо, но со своей проблемой разберусь сама», — ответила я. «Хорошо». Просто согласилась Катра и выскользнула из комнаты. Я выбрала себе скромное светло-голубое платье, привела волосы в порядок, Умылась и пошла к академии. К моему удивлению, многие одноклассницы уже стояли около кабинета. Неужели этот рейтинг так важен? Перестерия вышла из класса через 10 минут и легким движением руки выжгла информацию на доске, которую тут же окружили ведьмы во главе с катрой. Я же и с места не сдвинулась. Ни за что и ни при каких обстоятельствах не стану вести себя, как дикарка, расталкивая толпу. Да быть того не может!» Воскликнула Савра и резко ко мне обернулась. Ее примеру начали следовать и другие ведьмы. Они образовали небольшой живой проход, которым я тут же воспользовалась. Меня встретила ожидаемая, но приятная новость. Я заняла первое место по теории, обогнав Катру только в предмете познанию обычаев людей. Впрочем, в списке мое имя все еще стояло завершающим. Для начала неплохо. я тихо позвала меня стоящая рядом Катра. Посмотрела на нее и замерла от удивления. Она осматривала меня с таким вниманием, будто впервые видела. С этого момента я буду носить свои книги сама. Резко заявила Катра и ушла. Ошарашенно посмотрела ей вслед. Какая же она все же странная. Я тоже поспешила покинуть перешептывающуюся толпу. Надо срочно наведаться на пост к Канаре. Этого делать не пришлось. Я встретила ее у входа в академию. «Доброе утро!» Удивленно поприветствовала ее я. «Почему вы здесь?» «Сама заинтересовала, а теперь пошла на попятную. Или просто провалилась?» Хитро спросила Канаре. «Я заняла первое место по теории. Можете сами убедиться». Чуть раздраженно ответила я. «Я услышала ваши разговоры». Канаре снова начала наматывать волосы на палец. «Тогда должно быть решили, будете ли учить меня, пока я шла?» Уверенно сложила руки на груди. «Ты права. «Сней это не понравится, но я считаю, что тебе нужно дать шанс. Как им воспользоваться, уже твое дело», — произнесла Канаре. «Когда начнем?» — твердо спросила я. «Немедленно!» — Канаре широко улыбнулась. Меня ее ответ полностью устроил.